Короткие рассказы для детей. История девяносто шестая. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших. Послание к евреям, тринадцатая глава, семнадцатый стих. Вот одна история, которую написал Мартин Лютер. Плыла по воде собака с куском мяса во рту. Вдруг она увидела в воде свое отражение. Если смотреть в воду, то можно увидеть свое отражение, потому что вода, как зеркало, все отражает. Собака подумала, что там еще один кусок мяса и хотела его схватить. Тут кусок, который она держала, пошел ко дну, и она таким образом потеряла оба куска, и настоящее мясо, и его отражение. Когда учитель рассказал эту историю в классе, ну и смех уже было. Но учитель объяснил им значение этой притчи. Надо всегда довольствоваться тем, что Бог нам дает. Кто хочет всем владеть,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 Сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Так написано в первом послании к Тимофею, в шестой главе, с 9 по 10 стих. Давайте мы будем молиться и благодарить нашего Отца Небесного за то, что Он дает нам хлеб на каждый день, и мы имеем от Него «Все, что у нас есть, не будем сребролюбивыми, но будем довольствоваться тем, что мы имеем».